Глава семидесятая Фред Хэндин работал в бригаде плотников с подрядчиком из Денниса, который специализировался на реконструкции. Фред любил свою работу и особенно наслаждался ощущением дерева в руках. У дерева своя душа и природное достоинство. Фред во многом и на себя смотрел так же. Теперь, когда прибрежные владения выросли в цене, стали платить за реставрацию домов, находящихся на балансе местных властей и расположенных в многолюдных местах. Прибрежный дом, в котором они сейчас работали, был одним из них. Ему было около 40 лет, и они практически перестраивали его. Часть проекта заключалась в переделке кухни, Заменишь шкафов из древесно-стружечных плит, которые использовались в дешевых домах, на привычную мебель из вишневого дерева. Фреду очень нравился дом напротив того, где они работали, настоящая ручная работа с правами на пляж и потрясающим видом. Он наблюдал, как местные агенты по недвижимости привозили потенциальных покупателей, но никто не задерживался. Они видели только плохое состояние здания. Фред понимал, что если он купит этот дом и шесть месяцев будет напряженно трудиться над его реставрацией, то получит один из прекраснейших домов, который мог бы пожелать каждый, плюс он бы сделал хорошее вложение денег. «Всего две недели до конца августа», — думал он, — Потом цены упадут. Активность продавцов недвижимостью практически замирает зимой на Кэйпе. Фред присел перекусить с другими рабочими из бригады. Они дружно работали, а в перерывах любили посмеяться. Начался разговор о разбирательстве смерти Вивиан Карпентер-Ковей. Мэтт, электрик... Делал какую-то работу для Вивиан в мае, вскоре после свадьбы. — Нелегкая дамочка, — доложил он. В тот день ее муж пошел в магазин и задержался. Она напала на него, когда он вернулся, кричала, чтобы он не делал из нее дуру, и велела собирать свои шмотки. Потом, когда он напомнил, что она просила его зайти в химчистку, — Она начала плакать и вешаться ему на шею. — Поверьте, эта женщина была трудной. Сэм, недавно появившийся в бригаде, спросил. — Говорят, что у Ковия есть подружка, здешняя официантка, и что она действительно страстная штучка. — Забудь об этом, — прорычал мэт избегая смотреть на Фреда. Фред запихнул салфетку в кофейный термос. Вот именно. «Забудь об этом», — резко сказал он, мгновенно утратив хорошее настроение. Он вернулся к работе, но ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Многое стояло ему поперек горла. Прошлым вечером после ухода детектива Тина призналась, что виделась с Ковием всю последнюю зиму и несколько раз ездила к нему во Флориду. Навешивая шкафы, Фред спрашивал себя, имеет ли это значение. Как подчеркнула Тина, тогда они не встречались. Но зачем ей надо было лгать? Потом он задумался, не обманывает ли она, говоря, что не встречалась с Ковием после его женитьбы. А как насчет последнего месяца, когда его жена умерла? В конце дня... Когда Фред приехал домой ждать назначенной встречи с Адамом Николсом, он все еще решал, будет ли когда-нибудь в состоянии доверять Тине. Он ничего не скажет адвокату Ковия. Сейчас он будет горой стоять за Тину и даст ей обручальное кольцо, чтобы она надела его в суд. Как говорил детектив, Полиция не прочь сделать Тину соучастницей убийства. Кажется, она не понимает, насколько все стало серьезно. Нет, он будет защищать ее, но если это неприятное чувство будет расти, он не сможет жениться на тени, как бы ни сходил по ней с ума. Фред с грустью вспомнил о подарках, которыми осыпал ее этим летом, золотые часы, жемчуг и булавка его матери. Тина держит их в коробке, замаскированной под книгу, на полке в своей комнате. Если по окончании слушания он решит покончить с Тиной, то заберет и обручальное кольцо, и все остальное.